Глава 52. Благодаря виртуальной помощнице Виктор получил список настоящих людей мира 1991 а Это оказалась реальность с вечной войной, длящейся столетиями. По одну сторону были техногены, пропагандирующие превосходство разума над всем, с другой стороны варвары следующие по пути совершенствования духа и развития ментальной энергии. Исполинское дерево, разрушившее дом его матери, было как раз отсюда. Назывались такие растения царь древа, разумные деревья, способные трансформировать ветви в любые сооружения и предметы быта, умеющие перемещаться по планете, понимающие человеческий язык и обладающие мудростью поколений. Они являлись для варваров кем-то вроде богов, высшего разума, поддерживающего гармонию в поселениях. Витя улыбнулся, когда увидел жилища техногенов, огромные, парящие в воздухе острова. Точно такой же мелькал где-то в штатах, о чем активно сообщали ранее в новостях. В собственниках мира, конечно же, были правитель техногенов и верховная леди варваров. Это реальность. Подумал Витя, как наглядное пособие влияния личности на социум. Но исчезнувшего Андрея Кузнецова в списке не значилось, что, в общем-то, логично. На всякий случай Витя запустил поиск мужчины по остальным миллиардам миров. Девушка молчала около 10 минут и выдала точно такой же результат. Среди настоящих людей других миров его нет. «Чертов в кот Шрёдингера. Ругнулся он и отдал Виктории новую команду. Поставить мир на паузу и запустить проверку по движению. Выполнено, ласковым голосом ответила виртуальная помощница. Запросив показывать любые объекты перемещений во время паузы, Виктор уставился в иллюминатор с плавно окружающиеся за ним планеты. А вдруг испугался Витя, его тут правда нет. Но одёрнул себя от лишних сомнений и переживаний. Не надо. Итак, вечно акцентирует внимание не на самых важных вещах. Фокус в круглом окошке вдруг смазался, будто кто-то стремительно стал перемещать камеру, приближая изображение. Замелькали разноцветные полосы, и Витя увидел заброшенный город с разрушенными пятиэтажками оплетёнными электрическими кабелями с поваленных столбов. Серая зона. Так называли местные жители территорию, не принадлежащую никому. Эти техногенные варвары ссылали туда отверженных, низких по моральным качествам людей, воров, предателей и тех, кто убивал на войне ради удовольствия. Жуткое зрелище. Витя поежился, увидев, как безжалостный ветер Терзает провода посреди белого заснеженного поля сбивая ворон. Хорошо, что он здесь, а не там. Изображение приостановилось напротив дыры окна на втором этаже. В комнате горел костер, пламя которого сейчас замерло. Каждый миллиметр стен почернел от копоти. На нескольких кирпичах, сложенных друг на друга и покрытых куском грязной дерюги, сидит человек в поношенной шапке-ушанке. Его лицо перемотано красным шерстяным шарфом так, что видно только густые брови и уставшие глаза, опущенные вниз. Коричневая тублёнка с полосками когда-то светлого меха покрывает ноги ниже колена. Он внимательно смотрит на застывшее пламя, поднимает рядом лежащую палку и бросает в огонь. Ничего не меняется, и мужчина подается то вправо, то влево, ожидая, что пламя оживёт. Он снимает черные перчатки и подносит руки ближе к костру, пожимает плечами, с силой трёт ладони и опускает шарф, чтобы согреть горячим дыханием пальцы. Внимательно глядя на мужчину, Витя задумчиво похлопал в ладоши. "Я могу с ним поговорить", уточняет он у Виктории, ткнув пальцем по экрану. "Мыслище объект отсутствует", отвечает она. Сокнув, Виктор продолжает наблюдать, стараясь что-то придумать. Похоже, система его не идентифицирует. Чтобы проверить предположение, он снова указал на мужчину и запросил ID, но высветился номер шапки. Витя нажимал на лицо, на руку, то же самое. Система упорно не хочет распознавать мужика. Кот скорее жив, чем мёртв, сказал он, сцепив зубы. Теперь надо достать его из коробки. Если потребуется, то за шкирку. Перемести меня в мир 1991 а скомандовал Витя, но девушка с сожалением ответила, что это невозможно. Хоть у нее и появились в голосе человеческие эмоции, она все же выполняет команды согласно установленной программе. Мир снова запустился, Костер рядом с мужчиной внезапно ожил, отчего тот резко подался назад и упал с кирпичей на спину. Звука не было, но по губам Витя понял, что мужик ругается чистейшим отборным русским матом. "Ну точно наш", обрадовался Витя нашедшемуся земляку. Он еще раз уточнил у виртуальной девушки, точно ли та не видит мужчину, даже описал его сказал имя, но на каждый вопрос она отвечала отрицательно. Вернуться к Велесу и рассказать о находке, может, он подскажет способ вытащить этого чудика. И как он вообще туда попал, а неважно. Главное достать живого кота или сделать из него мертвого? Витя ужаснулся собственным мыслям и закидал их огромными воображаемыми булыжниками. Нет, к Ивану лучше не идти тому так тяжело даются разговоры, что нужно беречь его силы. Он ведь еще должен будет перезапуск системы инициировать. "Виктория?" обратился Витя к девушке, почесывая бороду. "А есть ли?" он поднял указательный палец вверх. "Такие сущности, которые могут путешествовать по мирам?" "Конечно," с удивлением ответила она и монотонно начала перечислять номера миров и числовые идентификаторы тех, кто, судя по всему, не ведал границ. Стоп, попросил он. И что? Они сколько угодно могут быть в другой реальности? Опиши, как это работает. Виктория начала энергично рассказывать про ограничения перемещений между мирами. Оказалось, что большая часть существ из списка бывает в других реальностях во время сна, некоторые во время медитаций, или в состоянии комы, но есть и такие, кто физически может находиться в параллельном мире, но с одним условием не дольше 15 минут. Таковы ограничения вселенной для всех галактик, резюмировала она. Блин, мысленно разозлился Витя. А я почему не могу так перемещаться? Он запросил список людей, способных на путешествия и краткое описание способа их прохождения в другой мир. Пока девушка монотонно перечисляла цифры и рассказывала о видах перемещений, таких как проникновение в разум другой сущности, появление в форме привидения или энергии, Витто осенило. "Виктория, в каком мире живут лесники?" перебил он. "Мальчик там был" чуть старше меня, умеет перемещаться с помощью деревьев. 55342612101963е. Тут же назвала номер нужного мира девушка. Как он может быть 1963-го? удивился Виктор. Если я точно знаю, что он немного старше меня. Каждый мир имеет собственную скорость течения времени. Ладно, Решил не вдаваться в подробности Витя и отдал команду показать мир на соседнем экране. Появились острые металлические лепестки, и он поспешно отошел к блестящей стене, на что голосовая помощница захихикала, разъясняя: "Центр управления Мирами сконструирован так, чтобы невозможно было нанести физический ущерб обслуживающему персоналу, и предложила прикоснуться к одному из треугольников. Витя неловко улыбнулся, непривычной человечности помощницы, и озадаченно глянул на массивный разворачивающийся цветок. Пока объектив не начал закрываться, он все же набрался смелости и быстро коснулся одного из заостренных лепестков. Тот прогнулся под резким толчком пальца, и Витя сжал его ладонью. На ощупь внешне опасные лезвия оказались резиновыми и мягкими. Блин, рассмеялся Витя. Опугался ж, чуть ли не до смерти. Убедившись, что внешние грозные части огромного объектива для него не опасны, он попросил Викторию вывести список настоящих людей мира лесников в пространство и несколько расстроился, когда она это моментально исполнила. Раньше Велес говорил, что в наблюдательном центре работать нельзя, а он ведь тогда поверил и попёрся в свой интерфейс, где были горящие дома. И какое счастье, что тогда пошел дождь. Но с другой стороны, это помогло ему настроиться. Ладно, прервал свои размышления Витя и начал внимательно разглядывать пятерых людей на слегка просвечивающиеся проекции, стараясь увидеть хоть сколько-нибудь знакомое лицо. К счастью, три собственника мира были женщинами, Значит, выбирать придется всего из двух. У кого из них мама работала учительницей? спросил Витя, вспомнив прогулку с дедушкой по лесу. Изображение немолодого мужчины с длинными черными волосами, собранными в хвост, подсветилось зеленым. Витя внимательно присмотрелся к его карим глазам, пытаясь разбудить память о мальчике из леса, затем прочитал его краткую биографию. Укита Наримаса оказался русским с японскими корнями. Русская прапрабабушка Укиты встретила японца и настояла на переезде в родную глубинку. В детстве он обнаружил способность перемещаться в пространстве с помощью деревьев и после этого стал преследуем тайным обществом лесников, которые не принимают новичков и живут согласно их устаревшему кодексу вопреки всему миру. И, видимо, пользуются арбалетами, подумал Витя и вспомнил, как ребенком хотел предупредить мужчину об опасности через иллюминатор центра наблюдения. Я могу с ним связаться, уточнил Витя, пристально глядя на казавшегося ему странным мужчину. Если он подтвердит запрос, ответила помощница. Тогда отправь запрос на коммуникацию отдал команду Вите и попросил приблизить изображение таинственного у на Наримаса.